Глава вторая. Контора. С диким грохотом в комнате густой взорвался фейерверк. Она вскочила, озираясь. Поняла, что все в порядке, и села обратно на кровать. Потом хлопнула себя по лбу. «Не лай!» И, спотыкаясь от тапочки, скользя по ступеням, полетела вниз. Накануне она проводила маму, и на носилках бледного, без сознания папу до машины скорой помощи. Почувствовала на плечах бетонную тяжесть усталости. Голова отказывалась понимать что-либо. Пришлось просить Нилая отложить разговор до утра. Густо забрала с крыльца забытую книгу, заперла дверь. Почти на автомате принесла Нилаю одеяло в гостиную, показала, где чайник, и завалилась спать. Подъем в два часа дня и постановящий в углу кухни молодой человек — отличное начало самостоятельной жизни. Нилай был весь в ожогах. Рядом развороченная кофемашина и полупустая бутылка воды. «Капец! Ты что, налил туда газировки?» «Я не знал, где еще взять воду. А теперь мои руки и шея, посмотри!» Кожа Нилая пылала, как будто его отхлестали крапивой. «Ну ты даешь! Ты кофемашину никогда не видел?» «Нет, и больше в жизни не подойду к этой адской штуковине!» «А прочитать инструкцию?» «Ну вот тут картинки, вроде понятно». «Вроде. Сейчас потерпи, достану аптечку». Через полчаса густо и Нелай... Оба в жирных ошметках противоожоговой мази пили чай. «Если ты вздумал стесняться, — сказала Густо, — останешься голодным. У меня нет сил тебя заставлять. Ешь, пожалуйста!» Милай вздохнул и взялся за пятый бутерброд с сыром и огурцом. После четвертого он было засмущался. Для такого худого человека он поразительно много ел и, проживав кусок, чуть не подавился, потому что начал интересоваться, как дела у отца густы. Мама прислала сообщение. У папы стабильно тяжелое состояние. Уверяет, что очень стабильное, и дальше будет только лучше. Все еще разговаривает со мной, как с ребенком. Думает, если приукрасить правду, станет легче. Все равно, что намотать бинт на гирю, которая проломит тебе голову. Или сердце. Или сердце. Задумчиво повторил Нилай. Надо сказать бабушке, где я. На работе искать не будут, у меня выходной начался. А родителей нет. У меня только бабушка. Прости, пожалуйста. Нилай улыбнулся. Есть телефон? Густо протянула мобильник. Нет, нужен такой, настоящий, как у нас. Нилай задвигал руками в воздухе, изображая что-то размером с кокос. Девушка фыркнула. «У папы в ящиках я видела старинный. Такой, что ли?» «Но он давно не работает». «Не работает», — снова повторил Нилай. «Неси». Густо спорить не стала. Попросила его дернуть шнурок под потолком второго этажа, после чего парни чуть не прибила раскладная лестница. По скрипучим ступеням забралась на чердак. Гость последовал за ней. «Как же ты знаешь, что такое телефон, а про кофемашину и автомобили нет?» — спросила Густо, разгребая хлам. «У нас их нет. В Чекташе некуда ездить на автомобиле. И кофе у нас не пьют. Но мне про него рассказывали на работе. Хотелось попробовать». «У вас где?» «Ой!» — густа отдернула руку. «Вечно мама начнет вязать и бросит спицы, где попало. Чекташ!» Это мой город. А он на каком слое мира? На нашем? Нигде и везде одновременно. Чекташ — это маковка мира. Лучший город, и там не бывает зимы. Я в дорожной службе между мирами только узнал, что такое зима. у у, -у. О, нашла! Густо села на старый скрипящий стул и вытащила из-под груды папок шнур-пружину древнего по ее меркам телефонного аппарата а затем и сам телефон. «Ты правда заставишь его звонить?» Милай кивнул и взял телефон. Рукавом стер с корпуса пыль и прижал к уху трубку. Густо с интересом следила за ним, время от времени бросая взгляд на болтающийся кончик телефонного провода. Милай на секунду прикрыл глаза, пробормотал что-то, вспоминая, и стал уверенно крутить диск. «Бим!» — эхом разнесся по чердаку гудок. Густо вздрогнула. Снова посмотрела на лежащий на полу провод, присоединенный только к корпусу телефона. В глазах Нилая заплясали чертики. Густа попыталась прикинуть, сошла она с ума или нет, как эта технология может работать. «Да?» Глубокий грудной голос будто обнял густу пуховым одеялом. «Бабушка, это я. Я у Матюша. Буду поздно. Как ты?» «Переоделся бы хоть. Кушал?» «Да, бабушка, ты в порядке?» «И еще в каком?» «Собираюсь на рынок за зеленью. Буду сбивать цену этой противной лоре». Рассмеялась пожилая женщина на том конце провода и многозначительно добавила. Матеушу привет!» Нилай положил трубку и усмехнулся. Ни слова не поверила. «А почему ничего не спросила?» — удивилась густо. «Вообще-то я взрослый, мне семнадцать!» — улыбнулся Нилай. «А мне четырнадцать, тоже не ребенок. «Пошли вниз, надоело пылью дышать!» Нилай притормозил у старых санок. «Здесь должна быть перекидная ручка». «Ага, я ее во втором классе сломала. Космолет строила». Пойдем. тут столько хлама, начнешь перебирать, не закончишь». Густо сходила в душ, переоделась и отправила в ванную Нилая, вручив ему папины футболку и штаны. Он поморщился. «Я в них утону». «Потерпишь, пока я эту твою хламиду в стирку брошу». Без стиралки мы пятна мази с нее не ототрем. Нилай хмуро принялся доставать из карманов комбинезона разнообразные предметы, среди которых странно выделялся мобильник. Густо прищурилась. Модель та же, что у нее. Так у вас есть мобильная связь? Нилай не понял ее, проследил за направлением взгляда. Эту штуку вчера Джим нашел. Кто-то из ваших потерял. Густо кивнула. «Проверим позже, я в местную группу напишу». Дела по хозяйству заняли добрых два часа. Густо сновала мимо сидевшего у телевизора Нилая, время от времени отвечая на его неожиданные вопросы. «Зачем девушки рисуют не настоящие брови? Что за столбы всюду понатыканы? А что такое биржа?» Все это время Нилай ждал. И когда наверху затрезвонил телефон, Резво вскочил и побежал на чердак. Спустился минут через пять взбудораженный. Аппарат притащил с собой и поставил на журнальный столик в гостиной. Торчащий провод смотал, положил рядом. «Это Матиуш, мой друг. Умный, зараза. Значит, видел бабушку. Меня не выдал. Но ведь высчитал, где я, хитрюга. Этому учат в школе Междумирья» ответил он на немой вопрос Густы. «Работа с пространством и расчет местонахождения объектов — один из основных предметов, но главное не это. Матиуш узнал, что иная на твоем слое Густа, она где-то рядом. Значит, наоборотный мир снова откроется в этом году. Мы встретим ее у двери», — объявил Нилай новой подруге, когда они сели в гостиной печь и готовить план. «У двери?» Густо уже привыкла переспрашивать. «Смотри!» Милай начал чертить на листе принтерной бумаги схему, похожую на луковицу. «Это наш мир!» «Вот его слои. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот тут, на самой маковке, чектаж. Мы сейчас здесь!» Милай ткнул ручкой на внешний край луковицы. «Ваш слой самый молодой!» У вас местами такое встречается, что ой-ой-ой, как командор говорит. Кто говорит? Густо взялась довязать за мамой носок. Это ее успокаивало. Начальник ДСМ. Потом расскажу. Так вот, между слоями есть проходы, двери. Их открывают специальные ключи. А чтобы контролировать эти ключи, на каждом слое существует контора дорожной и почтовой службы Междумирья. Двери и ключи — это, конечно, условность, способ восприятия энергетических тонкостей человеком, но выглядят они как обычные двери и ключи, так что неважно. И на это же с их помощью переходит из слоя в слой, только им отмычки, как простым смертным, не нужны, по крайней мере там, где живут люди. Есть еще миф о восьмом радужном ключе, который ко всему подходит, но мы сейчас не о сказках говорим. Интересно и много народу между слоями шастает. Наши сотрудники — странники и проводники. У них кровь семицветная. У меня, кстати, тоже. Это редко бывает. Нечто вроде дара. Легко шастать, как ты выразилась, по слоям. До двух-трех лет кровь обычная, а потом нет. Таких, как и я, называют ильгизарами. Но в ДСМ это особых преимуществ не дает. Если ты на службе, все как у всех. Без приглашения далеко не пройти, и обязанности те же. Да ты гонишь!» Не удержалась Густо. «Какая кровь!» «Кого гоню?» — не понял Нилай. «Ну, не зеленая, ни оранжевая, ни красная, как на других слоях мира. Семицветная. Один ребенок на сто тысяч с такой рождается». Нилай проследил за взглядом Густы, которая уставилась на ножичек для бумаги. Эй, даже не думай. Мы должны найти контору, взять ключ, без него дверь не найти, и встретить Наю раньше, чем она покинет ваш слой. Шансы найти ее в другом почти нулевые. А Инаи вообще кому-нибудь помогали? Конечно, серьезно кивнул Нилай. Хоть и добрыми их не назовешь, они такие, никакие. Без эмоций, даже без голоса. В первый раз это пугает. Да и немногим везет с ними встретиться, честно говоря. Густо спрятала нос в вязание, чтобы скрыть подступившие слезы. Нилай сделал вид, что ничего не заметил. Если все получится, к ночи будешь дома. Откуда ты знаешь? Иная никогда не проводит на слоях много времени. Их место в поднебесном пещерном городе. Там гора у них такая, верхушка уходит за пределы мира, отсюда и название. Наша задача не опоздать. Ждать вряд ли придется. Густо радостно кивнула. Но рюкзак все равно собери, а лучше два. Нас так учили в школе ДСМ. Выдвигаясь на службу, бери с собой все, даже зонтик. Еду, воду, фонарики. У вас же наверняка есть фонарики. И я многозадачный тул возьму. Густо с сомнением посмотрела на прислоненную к стене штуковину на длинной ручке. Поднять ее она не смогла, зато Нилай вертел, как пушинку. «Дело в магии», — решила девушка, глядя на его тощие руки. «Чтобы встретить Наю, нужна дверь. Чтобы найти дверь, ключ. А его можно получить только в конторе ДСМ. Они всегда на новом месте. Место можно рассчитать, я займусь этим. А ты собирайся». Густо побежала наверх, достала с антресолей походные рюкзаки. Они назывались походные, но на самом деле были не намного больше ее школьной сумки. Зато у них имелась куча полезных кармашков и креплений. Девушка погладила мизинцем папину перчатку, выпавшую из шкафа. Потом решительно закинула ее обратно и критически оглядела вещи вокруг. Две пенки, теплые носки, смена белья, бормотала густо. Фонарик, батарейки, зарядка для телефона, деньги на всякий случай, пачка влажных салфеток, мыло. Спустившись с рюкзаками вниз, она направилась на кухню мимо погруженного в работу Нилая. Он что-то чертил на листе бумаги, бормоча под нос непонятные термины. Соль, бумажные салфетки, вода, бутерброды, постилки, упаковка орехов были отправлены в недра рюкзаков, после чего Густо принесла из сушилки одежду Нилая. Сама она решила облачиться в джинсовый костюм с капюшоном и старые, но крепкие кеды. Они приносили ей удачу. Когда Нилай наконец поднял голову от чертежей, на кухне раздался противный требовательный писк. — Что это? — поморщился парень. — Микроволновка. Разогрела обед из супермаркета. «Идти долго, надо подкрепиться». «Да». Нилай потер чернильными пальцами переносицу. «Хорошо, что ближайший вход в контору вообще здесь, в вашей местности. Но пешком туда далековато». Густо засела в онлайн-картах и вынесла вердикт. «Поедем на электричке, деньги у меня есть. Билеты я сейчас куплю в приложении. Только вот на тебя в твоей хламиде будут таращиться». «Пусть. Это самая удобная одежда». Тем более в ней можно хранить вещи. Милай переоделся в ванной, вернулся к густи и опустил многозадачный тул в боковой карман штанов, где инструмент исчез как в бездне. Густо молча показала большой палец. Милай подумал и положил найденный на пустыре мобильник рядом с многозадачным тулом. Все складывалось неплохо, и настроение у ребят было бодрое пока они не столкнулись на пороге с Риммой Валерьевной. Джим радостно бросился к старому знакомому. Нилай смущенно потрепал пса по загривку, притворяясь, что впервые видит его. Джим возмущенно фыркнул и лизнул парня в щеку. — Да ты сегодня разошелся, — удивилась Рима Валерьевна. — Так себя вести с незнакомыми людьми. — Это мой двоюродный брат Женя. Он приехал, чтобы пожить здесь, пока мама не вернется». Густо ляпнуло первое, что пришло в голову. Пока девушка лихорадочно соображала, как скоро мама узнает о нелепом обмане и примчится домой, Рима Валерьевна ее обнадежила. «Мой сотовый снова забарахлил, и я сдала его в ремонт. Обещали скоро починить, но пока что с твоей мамой нам придется держать связь через тебя. Вы куда-то собрались?» Я покажу не... Жене город. К вечеру вернемся. Хорошо, милая. Жду вас на ужин. А там решим, где лучше ночевать, у меня или у вас. Правда, дополнительной спальни в моем доме нет. Руководитель театрального кружка из школы Густы, безусловно, устроил бы овации девушке, заверившей старушку, что она ничуть не боится без мамы, тем более в компании Жени. Жени — сына тети Дианы. Помните, она к нам приезжала, и мы будем видеться каждый день, и на ужин обязательно придем, и все передам маме. Спасибо вам за заботу огромное». «А ты молодец, не растерялась. Только к ужину мы никак не успеем», — восхитился Милай, когда они шли на вокзал пятью минутами позже. «Сколько нам добираться до места, которое я тебе показал?» Густо прикинула маршрут, вспомнила, как ездила туда со школьной экскурсией. «Если успеем на электричку, то час максимум». Двадцать минут спустя нужный пригородный поезд встретил их шипением раздвигающихся дверей. Нелай то и дело сверялся со своими заметками. Потом отвлекался на виды из окна и засыпал густу вопросами. Потом начинал что-то чертить на коленке и так по кругу. В конце концов девушка не выдержала, открыла Нилая поисковик в браузере и велела читать самому. «Буквы чужие. Дай лучше алфавит выучу». «Нет, я не профессор. У нас своя система в ДСМ, как у разведчиков». Друзья сошли на станции в тихой сельской местности в сумерках. «Отлично!» — почему-то прошептал Нилай. «В контору попасть можем только после заката. Идем. Нам на север». Густо думала, что они направятся в лес. Но вместо этого Нилай повел ее к старым домам на краю небольшой деревушки. У последнего здания, окна которого были забраны решетками, за ними виднелся серый отпылетюль. Нилай свернул к крыльцу. — Это же частная собственность! — отдернула его Густо. — Он заброшен! И действительно, об этом говорило все. Запущенный пылесадник, ступеньки с проросшими сквозь щели стрелками одуванчиков, пыльная дверная ручка. Густу прошил страх. Ей показалось, что изнутри за ней кто-то наблюдает. — Мы должны туда войти? — поежилась она. — Сейчас там ничего нет, одна рухлить. Идем. Садись, я научу тебя. Густа с интересом села рядом с Нилаем на покосившуюся скамейку. Неужели ее будут учить магии? Первым делом тебе нужно проснуться. Эм, -э -э ну, отключить автомат. Закрой глаза и скажи, какого цвета крыша у этого дома и сколько ступенек у крыльца. Ну, так нечестно! – заспорила Густа. Я не запомнила. Вот именно. А теперь открой глаза. И проснись, увидь, что происходит. Странное чувство пробрало густу. Как будто ее резко выдернули из одного кадра киноленты и поместили в другой. С виду все осталось прежним, но ощущения изменились. С глаз словно упала пелена. Кусты и трава даже в сумерках показались зеленее, воздух чище и яснее. «Звуки громче!» Где-то вдалеке стучал непонятный прибор. «Шурк, шурк, шурк!» «Молодец! Когда это делаешь, начинаешь чувствовать слои мира, как страницы книги, и можно перешагнуть туда, куда нужно. А теперь давай руку и пошли!» Милай повел ее к двери с мягким щелчком. Круглая ручка повернулась в нескольких сантиметрах от его пальцев. Постояв на крыльце пару секунд, друзья вошли внутрь. Густо, оглохло и ослепло на добрых полминуты. Шум, хохот и гам конторы дорожной службы Междумирья обрушились на нее со всех сторон. Одноэтажным коттедж был только внешне. Внутри же, вниз и вверх убегали лестницы и переходы. По круглому отделанному мрамором холлу, в котором оказались густые нелай, сновали сотрудники и визитеры. Увидев одного из них, девушка покрепче вцепилась в руку друга. Мимо важно прошла, пружинисто переступая на плавниках, огромная щука в цилиндре и пенсне. Следом проскакала стайка крохотных одноногих мальчишек. «Чем могу вам помочь?» Густо и Нилай не сразу заметили девушку за узкой конторкой. Густо изо всех сил старалась не смотреть на мощный рыбий хвост, торчащий вместо ног из-под строгой офисной юбки. «Я Нелай из транспортного отдела. Мне нужна Карла!» Дежурная с трудом скрыла любопытство и приветливо улыбнулась молодому человеку. Густо фыркнула. «Карла, моя старая подруга, телефонистка ДСМ», шепнул Нилай Густе, когда они шли по длинному извилистому коридору. Девушка вертела головой, но Нилай настойчиво увлекал ее вперед, пока не завел в нужный кабинет. «Привет, Карла!» «Ой!» невежливо открыла рот Густа, когда они вошли внутрь. Нилай забыл предупредить ее, что Карла — это гигантская жаба, с густо напомаженными губами и в блузке с рюшами. Продолжая с бешеной скоростью набирать текст на печатной машинке, «Шурк, шурк, шурк!» Карла рассмеялась приятным грудным смехом. «Новенькая? Подруга, нам нужен ключ. Дело важное». Пока Нила и Карла шептались в уголке, Густо с интересом рассматривала пристанище телефонистки. На стене висела карта мира в форме луковицы. На узком подоконнике покачивал листьями чахлый цветок. Рядом с печатной машинкой тускло поблескивал большой телефонный аппарат. «Подними, послушай, милочка!» — дружески бросила жаба. Густо подняла тяжелую трубку и приложила к уху. В тот же миг комната словно раздвинулась вширь, вверх и вниз — На девушку дохнула космической пустотой, и она спешно бухнула трубку на место. Нилай и Карла рассмеялись. Густо дерзко показал им язык, скорчив гримасу. А потом Карла налила гостям чаю. Чтобы получить ключ, нужно было дождаться, когда солнце скроется за горизонтом. И он оказался таким крепким, что Густо только из вежливости макала в него ложечку. Старые друзья болтали, Она слушала. Ну вот она мне и рассказывает про бывшего, говорит, его жена такая жаба, хохотала Карла. А она знает, что ты тоже, давился от смеха Нилай. Она думает, что я и сетла. Нам приходится работать с местными службами, объяснила Карла девушке и вдруг резко изменилась в лице и рявкнула: А ну стоять. Густо выпрямилась в струнку, но оказалось, обращались не к ней. Мимо на цыпочках, рассыпая корешками землю, крался цветок с подоконника. «Говорили мне, не заводи бегунью, сбежит!» — вздохнула Карла. Но жалко было малыша. Его у мусорных баков оставили в Чикташе. Водрузив растение на место, Карла вытряхнула грунт из перепонок и приняла серьезный вид. «Ключи у меня! Ну как у меня!» коробки от них тут стоят. Все равно ключ сам решает, явиться просящему или нет. Кто их магию разберет, если она древнее поднебесного пещерного города? Вот вам талон». Жаба скрипнула рычажками небольшого аппарата на стене. «Берегитесь белых кошек. Они хранят ключи и возвращают их на место. Вы получите свой по закону, Но все таки будьте настороже. Белые кошки никому не подчиняются. Точнее, кое-кому напрямую. В углу кабинета притаилась незаметная дверь, за которой тянулись стеллажи с папками, рулонами и свертками. Пыльная серая коробочка упала с полки прямо к густи в руки. Дрожащими пальцами она взялась за крышку, но та долго не поддавалась. Нилай и Карла нависли с двух сторон. Густо пыхтело, и, наконец, их взору открылся ярко-оранжевый каменный ключ на бархатной подложке. Он будто полыхал изнутри. Густо осторожно погладила ручку, и ключ неожиданно взорвался громким стрекотом. Девушка быстро спрятала его в карман клуша Карла выпучила и без того огромные глаза. «Дверь близко! Ключ ее чувствует! Торопитесь! Удача тебе, милая!» Жаба погладила Густу по спине и скрылась в кабинете. «Сюда!» Нилай шагнул в темный угол за полками, куской черной дверцы. Густа и Нилай вышли и оказались в незнакомом лесу. Контора с ее шумом будто растворилась в воздухе. Кругом были непонятные сумерки, и густо вспомнила, что читала где-то о белых ночах. Ключ стрекотал и вибрировал то громче, то тише, пока друзья меняли направление движения. Кеды промокли, рюкзак тяжелел с каждой минутой. Только густо хотела сказать, что больше не может идти, как Нилай застыл. Они стояли на небольшой поляне, а перед ними висела в воздухе резная деревянная дверь. Края ее чуть вихрились, в замочную скважину пробивался луч солнца. Не отводя от нее взгляда, Милай сел по-турецки прямо на траву. «Успели!» Выдохнул он, и вся усталость густо растворилась в мятной прохладе теплой южной ночи. Прошло полчаса, густо все так же нервно озиралась в ожидании Иннаи. Милай же безмятежно улыбался, глядя на дверь. Странный синий отблеск на его лице заставил девушку повернуть голову. К ним плыло большое голубовато-белое пятно. Лучи его плясали на дрожащих листьях и на траве. Густо почувствовала, как страх вонзился в правую лопатку и пополз к горлу. Сердце стучало где-то у ключиц. В облаке света угадывался женский силуэт вокруг которого мельтешили белые тени. Скоро они заполнили поляну и густо поняла, что это кошки. Белоснежные кошки с умными, почти человеческими глазами. Они смотрели в упор и мурлыкали без пауз на одной ноте, отчего воздух вокруг вибрировал. Милай вскочил, ведунья не удивилась встрече и остановилась напротив. Свет вокруг Иная угас, а ноги опустились в траву. У нее были седые волосы, а глаза, один голубой, другой зеленый, остановились на густе. Та шумно втянула в воздух ртом. Застыла и не могла пошевелиться. Голос Нилая дрожал, когда он сказал на незнакомом языке «Акзык мазрякарак» Агаталу. Иная, которую теперь можно было принять за обычного человека, жестом отстранила парня и взяла Густу за руку. Девушке показалось, что ладонь ее овивает теплый ветерок. «Смотри мне в глаза!» — услышала голос в голове Густа. И не смогла ослушаться. Не меньше минуты Иная изучала что-то, видимое ей одной и мягко улыбалась. Вдруг уголки ее губ опустились, взор стал стальным. «Нарушен закон!» Иная резко выпустила руку Густы, отлетела назад и повисла в воздухе, зло глядя на девушку. Ее лицо исказилось от гнева. «Он не должен жить там, где живет. Наказание ждет. Наказание одно. Одно!» «Кто?» Едва шевелила языком густо. «Папа! Но он ничего плохого не делал, клянусь вам!» Подбородок ее задрожал. «Нет-нет-нет! Он не должен умереть! Он ничего плохого не сделал!» «Он изменил свой слой! Таков закон!» Инная обернулась к Нелаю, пристально посмотрела на него, потом сдулась, как шарик, и сразу оказалась около двери. Только сейчас Густо разглядела на ее шее цепочку кристаллов. Иная скользнула в дверь и исчезла. «Ну уж нет!» С внезапно проснувшейся злобой, захлебываясь слезами, Густо рванула к закрывшейся двери. Ее контуры таяли в воздухе, но девушка успела дрожащими пальцами достать из кармана ключ и вставить в скважину. Не раздумывая густо, прыгнула на другую сторону и впервые покинула слой мира, на котором родилась.